— Мы на грани, — сказал Долинский просто, — только все боятся, и никто не понимает, как себя вести, и никто не доверяет никому. Разделение властей не зря придумано. Каждому уютно в его конуре. Ну, создадим мы в тайне от старших межведомственную структуру. ФБР антивампирская. Ну, пойдет это бюро долбить упырей, а дальше? Старшие узнают и накапают, кому надо, в Москве. Будет конфликт. Знаешь выражение «не раскачивайте лодку»? Кремль не любит тех, кто раскачивает без спросу. Допустим, мы упремся и настоим на своем. Инициатива снизу. Но сам посуди, в масштабах города это кончится бунтом. В масштабах страны — государственным переворотом. А если за рубежом поймут, что у нас происходит на самом деле, начнется цепная реакция. Старших их отродье примутся выжигать каленым железом. Последствия можешь оценить? Не можешь. И правильно. Теперь еще одна позиция. Думаешь, старшие дадут себя убить? Да они Америку на нас натравят, лишь бы спасти свои драгоценные шкурки. — Тот, кто отдает тебе приказы, рассуждает так же? — Тот, кто думает, что отдает мне приказы, — ревниво уточнил Долинский, — он вообще не рассуждает, слишком боится старших. Вот генерал их точно не боится, но он всего лишь генерал. У него есть родной город, в котором надо обеспечить порядок. Или хотя бы видимость порядка. Представь себе, вампиры в этот уклад вписались лучше некуда. Сначала из-за них чуть гангстерская война не случилась. Пропадали бандюганы, русские грешили на зверей. Это они чурок так называют. Те наоборот. Я объяснил косому, кто именно шалит ночами. И с тех пор наша организованная преступность... Самая организованная преступность в области. Очень дружная, милая, улыбчивая, готовая к диалогу. Потому что ей наврали. Будто это мы полностью контролируем вампиров, а не наоборот. Голову даю на отсечение. Если бы ночной смотрящий не заразил Наташу, генерал с упырями смирился бы. Тем более по его вызову приезжает команда мастеров. — Ликвидаторов из самой Москвы. — Пусть у нее ничего не выходит. Пусть она оказывается в дерьме по уши. Но уважение-то каково? Уважение! — А ты можешь вызвать ликвидаторов? Долинский помялся немного, потом сказал. — Эх, да и черт с ним. Уж говорить так до конца. Могу, конечно, но предоставляю инициативу генералу чтобы менты не знали моих полномочий, — подумал и добавил грустно. Вот какой я хитрый! Ничуть не лучше остальных. Враль, темнило, дезинформатор, с открытой улыбкой на добром лице. Народ таких зовет пиарщиками. — Ты отстал от жизни. Продвинутый народ зовет таких гуманитарными технологами. — Хорошо. А что же будет дальше? — Когда? В ближайшие дни или вообще? — Вообще не знаю и знать не хочу. Надо как-то пилить эти горди его узлы. — Значит, будем пилить. Мы, собственно, уже начали. Думаешь, Котов на меня вышел с разрешения генерала? Хм... Стали бы мы тогда при тебе общаться. Как же! А на сегодня-завтра программа вполне определенная. Сейчас я буду спать потому что ты не отпускаешь меня пообедать. Не отпускаешь, не отпускаешь. Ну, хорошо, разогрей вчерашние обедки, перед сном пожую. Слушай, я пьян, странно. Меня животка практически не берет. Я выпил одну бутылку и совершенно дурел. Готов поспорить это нервное. Это из-за мастера. Он там, он точно там. И мы его, наконец, прищечим. Как он надоел! Как я его ненавижу! Надо еще выпить и поспать. Ты будешь? Нет? Хм, правильно. Должен остаться кто-то нормальный в доме. — Так что дальше? Вызовешь москвичей? — спросил Лузгин с кухни. Обязанности прислуги он уже выполнял безропотно. Ведь ему платили самым важным информации, пусть и обрывочной, лишь бы Долинский окончательно на шею не сел. Вообще-то по дому трудилась некая бабушка, но на той неделе она взяла отпуск. Вовремя? Вряд ли бабушка осталась бы равнодушной к визиту московского журналиста с ручным вервольфом, двух психованных ментов и убитого горем вампира. К чарту москвичей! Теперь к черту. Вечером еще раз осмотрюсь, и завтра днем полезу в тот особняк. Сам. Лузгин уронил сковородку. Ночной смотрящий появился здесь пять лет назад. Город стоял от Москвы недалеко, не близко. Ежедневно работать в столицу отсюда не ездили. Но на выходные смотаться за шмотками и приключениями могли. Частенько назад привозили за разу. Старшие гоняли туда-сюда ликвидаторов, которые за одну ночь очищали город от едва народившихся упырей. Потом эта беготня надоела. Командировали одного мастера, зато надолго. Устранив инициированных, он должен был проследить транспортные потоки и выявить контакты местных в Москве. Обычно такое исследование... Позволяло вдвое снизить риск случайной инициации для жителей небольших городов, отстоящих от мегаполиса километров на 300-500. Иногда все сводилось к уничтожению пары вокзальных проституток. Однажды пришлось истребить семью, живущую в придорожной деревне. Случалось закрывать разные заведения, от дешевых саун до респектабельных баров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 И не смогли найти. А вампиров, свеженьких, едва инициированных, на месте оказалось множество, куда больше, чем обычно. Отправили бригаду, которая быстро передавила их всех, но обнаружить командированного не сумела. Он спрятался физически и ментально. Его местоположение нельзя было ни унюхать, ни вычислить оперативными методами.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 под свои интересы. Похожее случалось изредка и раньше, но всегда по одному сценарию. Сорвавшиеся мастера выстраивали из порабощенных людей некую систему, продуцирующую мощные эмоциональные всплески и запитывались от нее. Как правило, это оказывалась религиозная секта или небольшая армия, ведущая кровопролитную войну. Однажды, уже в новейшие времена, компания сетевого маркетинга. Заканчивалось все то же шаблонно и очень быстро. Не человек в человеческом мире обречен на совершенное, предельное одиночество. Он может сколь угодно и как угодно использовать людей, но это участь единственного живого наладчика на планете — населенные промышленными роботами. Сначала будет здорово, потом ты сойдешь с ума. Так и происходило. Если старшим не удавалось вовремя похитить глеца, он вовсе терял рассудок, пытался убить себя, а в итоге его все равно брали. Москвич пошел по другому пути. Он восстал против древнего запрета не плодить себе подобных, сверх необходимого минимума старшие всегда сквозь пальцы смотрели на разовые внеплановые инициации мастерам иногда надо сбрасывать напряжение но тут на лицо была попытка выстроить целый вампирский клан и подмять под себя город на поимку от двинули лучшие силы, ослабив соседнее направление